Глава двадцатая. Последняя, совсем короткая и без тайн. Утром Потапов с тремя чемоданами подарков вышел из главного павильона и огляделся. Осенняя листва ослепительно горела над прудом, отражаясь в неправдоподобно синей воде вместе с таким же неправдоподобно синим небом. Пруд был тих. «Видимо, Великий Кракен уже отправился домой». «Как-то они все-таки специально раскрашивают свою Японию», — подумал Потапов. «Таких ярких деревьев и такого яркого неба я нигде не видел. Даже коричнево-белые павильоны храмов кажутся ослепительными, а я всегда считал коричневый темным цветом». «Пойдем», — тронул его за плечо аме самолет уже стоит за Дхарма-павильоном, и солнце играет на его перламутровых крыльях!» «Подожди минуточку!» — вспомнил Потапов. Поставил чемоданы и пошёл вдоль пруда попрощаться с каменным карпом и пожелать успеха в его нелёгкой профессии. Он дошёл до той точки, откуда лучше всего виден каменный водопад, и замер. Карпа не было». На вершине каменного водопада, лукаво поглядывая на Потапова, сидел гордый каменный дракон.